Глава 41 Если учесть, что у дверей стояли два копа, Томас и Райан удивили Адама. Они не припирались и не мешкали, быстро похватали вещи и приготовились к выходу, а затем демонстративно обняли и поцеловали отца на прощание. Когда Лэн Гилман с улыбкой похлопал Райана по плечу, И заявил, что их отец всего-навсего кое в чем помогает. У Адама чуть глаза из орбит не вылезли. Он ободрился, навей, велев, не тревожиться, и пообещал связаться с ними, как только что-нибудь прояснится. Томас и райан ушли, и Адам проследовал к полицейской машине. Что подумают соседи? Прикидывал он. А впрочем, ему плевать. Похлопав Лена Гилмана по плечу, он сказал: «Если речь снова пойдет об этих дурацких деньгах Лиги Лакросса, нет, не пойдет». Сурово отрезал Лен, будто шваркнул дверью. По дороге они не разговаривали. Адам сидел сзади, Лен Гилман на пассажирском сиденье, а машину вел другой полицейский, молодой парень, который не представился. Адам решил, что они едут в Седарфилдский отдел полиции на Годвин Роуд. Но когда машина вырулила на Хайвэй, стало ясно. Их путь лежит в Нью-Арк. Дальше они свернули на Соединяющие Штаты, 280-е шоссе, и через некоторое время подкатили к окружному офису шерифа на улице Вест-Маркет. Машина остановилась. Лэн Гилман вышел. Адам потянулся было к дверной ручке, но в полицейских автомобилях на задних сиденьях таковых нет. Он подождал, пока Лен откроет для него дверцу, и выбрался наружу. Машина уехала. «С каких это пор ты работаешь на округ?» — поинтересовался Адам. «Они попросили помочь». «Что происходит, Лен?» «Нужно задать несколько вопросов Адам». Больше я тебе ничего не могу сказать. Лэн пропустил его в дверь и повел по коридору. Они вошли в комнату для допросов. Садись. Лэн. Что? Раньше в таких ситуациях я был по другую сторону. Так что сделай одолжение. Не заставляй меня ждать слишком долго, ладно? А то я не расположусь к сотрудничеству». Верно, подмечено, сказал Лэн, закрывая за собой дверь. Он выслушал, но не услышал. Просидев в одиночестве целый час, Адам встал и стукнул кулаком в дверь. Открыл Лэн Гилман. Адам развел руками и сказал: Да неужели? Мы с тобой не играем, начал оправдываться Лэн. Просто кое-кого ждем. «Кого? Дай нам пятнадцать минут». «Отлично. Только дайте отлить». «Не вопрос. Я провожу». «Нет, Лен. Я здесь нахожусь добровольно. Я пойду в уборную сам, как большой мальчик». Адам покончил с делом, вернулся, сел на стул и занялся смартфоном. Проверил эсэмэски. Энди Грибель почистил его утреннее расписание. Адам взглянул на адрес Габриэлы Данбар. Она жила в самом центре Фар лауна Приведет ли она его к незнакомцу? Наконец, дверь допросной открылась. Первым вошел Лен Гилман, следом за ним женщина лет пятидесяти с небольшим, как предположил Адам. На ней был брючный костюм, характерного казенно-зеленого цвета. Воротник рубашки слишком длинный и острый. Волосы, что называется, вымыл и пошел. Взлохмаченный малят, напомнивший Адаму хоккеистов 70-х годов. — Простите, что заставила вас ждать, — сказала женщина с легким акцентом. Уроженки, может быть, Среднего Запада, но всяко не Нью-Джерси. У нее было скуластое лицо из тех, что вызывают в памяти пастушек и сельскую кадриль. «Меня зовут Джоанна Гриффин». Она протянула крупную руку. Адам пожал ее. «Прошу садиться». Они уселись напротив друг друга. Лангилман пристроился в дальнем углу, стараясь, как все, кому лучше выйти, не привлекать к себе внимания. «Спасибо, что пришли», — сказала Джоанна Гриффин. «Кто вы?» — спросил Адам. «Простите?» «Полагаю, у вас есть звание или...» «Я шеф полиции», — пояснила она. Потом, немного подумав, добавила Бичвуда. «Я не знаю, где это Бичвуд. Вога Огайо, близ Кливленда. Этого Адам не ожидал. Он сидел и ждал продолжения. Джоанна Гриффин положила на стол портфель, щелкнула замками, запустила руку внутрь и, достав фотографию, спросила, «Вам знакома эта женщина?» Она скользящим движением послала снимок через стол. Лицо без улыбки, на каком-то гладком фоне. Возможно, фото для водительского удостоверения. Адаму потребовалось не больше секунды, чтобы узнать блондинку. Он видел ее всего раз, и с расстояния Вдобавок было темно, а она вела машину, но Адам ее мгновенно узнал. И все же он колебался. «Мистер Прайс...» «Возможно, я знаю, кто она». «Возможно?» «Да». «И кто она, возможно?» Адам не мог определиться с ответом. «Почему вы спрашиваете?» «Это просто вопрос». «Ага, а я просто адвокат». «Поэтому объясните, почему вы хотите это знать?» Джоанна улыбнулась. «Значит, вот как вы хотите сыграть. Я ни во что не играю. Просто хочу знать». «Почему мы спрашиваем?» «Мы до этого доберемся», — Джоанна указала на фотографию. «Так вы ее знаете?» «Да или нет?» «Мы никогда не встречались». «Да ну!» — отозвалась Джоанна Гриффин. — Что такое? — Теперь вы решили поиграть с нами в семантические игры? Вы знаете, кто она? — Да или нет? — Думаю, знаю. — Супер! Потрясающе! — Так кто это? — А вы не знаете. — Речь не о том, что знаем мы, Адам. И у меня, правда, очень мало времени, так что давайте перейдем к делу. «Ее зовут Ингрид Присби. Вы заплатили Джону Боннеру, служащему парковки у холла Американского легиона, 200 долларов, чтобы получить номера ее машины. Детектив в отставке Майкл Рински помог вам отследить этот номер. Вы не хотите рассказать, зачем все это делали?» Адам молчал. «Что вас связывает с Ингрид Присби?» «Ничего не связывает». осторожно сказал Адам. «Я просто хотел у нее кое о чем спросить». «О чем именно?» У Адама закружилась голова. «Адам!» От его внимания не ускользнуло, что вместо официального мистер Прайс Джоанна употребила более неформальное обращение Адам. Он покосился на угол. Лен Гилман скрестил на груди руки, его лицо ничего не выражало. «Я рассчитывал получить от нее помощь, в одном конфиденциальном деле. «Забудьте о конфиденциальности, Адам!» Джоанна снова потянулась к портфелю и вынула еще одну фотографию. «А эту вы знаете?» Она положила на стол снимок улыбающейся женщины, которая выглядела ровесницей Джоанны. Адам покачал головой. «Нет, ее не знаю». «Уверены?» «Я ее не узнаю». «Ее зовут Хейди Дан. Тон Джоаны Гриффин стал чуть отрешенным. «Это имя что-нибудь вам говорит?» «Нет». Джоанна посмотрела ему в глаза. «Вы уверены, Адам?» «Уверен. Я не знаком с этой женщиной, и ее имя для меня пустой звук». «А где ваша жена?» «При чем тут моя жена?» «У вас, я вижу, полно вопросов». Теперь в ее голосе зазвучала сталь. «Это начинает утомлять». «Я знаю, что вашу жену подозревают в краже большой суммы денег». Адам снова глянул на Лена. «Все тоже бесстрастие. Так вот, к чему эти вопросы?» «Ложное обвинение». «Где она?» Следующий ответ Адам обдумал более тщательно. «Она путешествует». «Где?» Она не сказала. «Какого черта? Что тут вообще происходит?» Я хочу знать, мне, честно говоря, все равно, что вы хотите знать. Я арестован? Нет. Значит, я в любой момент могу встать и уйти. Джана Гриффин посмотрела свирепо. Да, так оно и есть. Это я просто, чтобы прояснить ситуацию, шеф Гриффин. Понятно. Адам сел немного прямее, стараясь закрепить преимущество. Итак, вы спрашиваете о моей жене. «Тогда или объясните, что происходит, или...» Джоанна Гриффин вынула следующий снимок и, не говоря ни слова, послала его через стол. Адам замер. Он уставился на фотографию. Никто не двигался, никто не произносил ни слова. Адам почувствовал, как мир вокруг него зашатался. Он попытался собраться, заговорить. «Это...» «Ингрид Присби», — закончила за него Джана. «Да, Адам, это Ингрид Присби, женщина, которую вы, возможно, знаете». Адаму стало трудно дышать. По заключению Коронера, причиной смерти был выстрел в голову. «Но что было до того, что вы здесь видите? Если вы сомневаетесь, я скажу». Мы полагаем, убийца сделал это канцелярским ножом. Долго ли она мучилась, мы не знаем. Адам не мог оторваться от фотографии. Джоанна Гриффин подкинула ему следующий снимок. Хейди Дан сперва получила выстрел в колено. Сколько времени терзал ее убийца, мы тоже не знаем. Но закончилось все так же. пулей в голову. Адам с трудом сглотнул. «И вы думаете?» «Мы не знаем, что и думать, но хотим выяснить, что знаете обо всем этом вы». Он покачал головой. «Ничего». «Правда? Тогда позвольте мне восстановить для вас хронологию событий. Ингрид Присби, живущая в Остине, Техас». прилетела в аэропорт Нью-Арк из Хьюстона. Она провела ночь в отеле «Кортьярд Мариот» рядом с аэропортом. Потом арендовала машину и приехала к холлу Американского легиона в Седарфилде. С ней в машине находился мужчина, который разговаривал с вами в холле Американского легиона. «Мы не знаем о чем». «Но нам известно, что спустя некоторое время вы заплатили работнику парковки за то, чтобы узнать номер ее машины и, предположительно, выследить их обоих». Между тем, Ингрид на той же самой взятой на прокат машине доехала до Бичвуда, Огайо, где имела беседу вот с этой женщиной. Дрожащим пальцем с плохо скрываемым гневом Джоанна Гриффин ткнула в фотографию Хейди Дан. «Через какое-то время...» Вот эта женщина, Хейди Дан, получила выстрел в колено, а затем в голову в своем собственном доме. Вскоре, мы все еще уточняем последовательность событий, но прошло примерно от 12 до 24 часов, Ингрид Призби была изувечена и убита в комнате мотеля в Колумбии, Нью-Джерси, рядом с Далавер-Уотергэп. Джоанна откинулась на спинку стула. «Какое вы имеете ко всему этому отношение, Адам?» «Вы не можете». «Но не могли». «Адаму нужно было время, чтобы собраться с мыслями, все обдумать и решить, что делать». «Это имеет какое-то отношение к вашему браку?» спросила Джоанна Гриффин. Адам поднял на нее глаза. «Что?» «Лэн сказал мне, что несколько лет назад у вас с Корин были трения». Адам метнул взгляд в угол. Лен? «Ходили такие слухи, Адам?» «Так значит, полиция теперь работает и со слухами?» «Не только со слухами», — продолжила Джоанна. «Кто такая Кристин Хой?» «Что?» «Она близкая подруга моей жены». «И ваша тоже, не так ли? В последнее время вы часто общались, потому что...» Адам оборвал сам себя. «Потому что?» Слишком многое раскрывалось слишком быстро. Он и хотел бы довериться копам, но не мог. У них уже сформировалась версия, и Адам знал, раз версия есть... Очень трудно, а то и невозможно заставить их взглянуть на факты непредвзято и не подгонять их под вот то, во что они уже поверили. Адам вспомнил совет старикаринский не обращаться в полицию. Ставки повысились. Тут нет вопросов. Но разве это отменяло его намерение найти корень самостоятельно? Адам не знал. «Адам!» «Мы просто говорили о моей жене». «Вы с Кристин Хой?» «Да». «И о ней?» «О ее недавней поездке». «Ее поездке? О, я понимаю. Это вы о том, как она убежала из школы средь бела дня, да так и не вернулась, а теперь не отвечает ни вам, ни детям». «Корин сказала, что ей нужно время», — ответил Адам. «Полагаю, раз уж вы, очевидно, прошерстили все мои контакты, не забывайте, что я адвокат, и некоторые из перехваченных сообщений могут быть истолкованы как относящиеся к моей работе, то вы читали и эти СМСки. «Удобные». «Что?» Сообщение от жены, адресованное вам. Вся эта история с отъездом и то, что вы ее не ищете, типа даете человеку время, вам не кажется? О чем вы говорите? Ведь написать мог кто угодно. Даже вы. Зачем мне? Он осекся. Ингрид Присби была у холла Американского легиона с мужчиной, продолжила Джоанна. «Кто он?» «Он не представился». «Что он вам сказал?» «Это не имеет отношения к делу». «Ошибаетесь». «Он вам угрожал?» «Нет». «И у вас, корень не было супружеских проблем?» «Я этого не говорил, но это не имеет...» «Вы не хотите рассказать о вчерашней встрече с Салли Перриман?» «Молчание». «Салли Перриман тоже подруга вашей жены?» Адам взял паузу, сделал несколько глубоких вдохов. Ему хотелось быть честным с Джоанной, искренне хотелось. Однако сейчас Джоанна Гриффин, похоже, намеревалась во что бы то ни стало прищучить либо его, либо Корин, настолько ее разозлило происходящее непотребство. Адам с радостью помог бы ей. Он был не прочь узнать побольше об убийствах, но выучил на зубок железное правило. Вам не придется брать назад слова, которых вы не говорили. Сегодня утром у него созрел план отправиться к Габриэле Данбар в и узнать имя незнакомца. Надо придерживаться задуманного, а поездка не займет много времени. Но еще важнее то, что у него появится шанс все обдумать. Адам встал. «Мне пора идти». «Вы шутите?» «Нет». «Если вам нужна моя помощь, дайте мне несколько часов». «Уже убиты две женщины». «Понимаю», — сказал Адам, двигаясь к двери. «Но вы неверно оцениваете ситуацию». «А как мы должны ее оценивать?» «Мужчина, который ехал с Ингрид, тот, что был в холле Американского легиона», И что насчет него? Вы знаете, кто он? Джона оглянулась на Лена Гилмана, потом посмотрела на Адама. Нет, никаких идей? Никаких. Адам кивнул. Это ключ ко всей истории. Найдите его.